Глава 11. Война. There are monsters outside and there waiting. There wolves in line salivating. And so it is dark in the dead of night. I never go down without a fight. Tommy Profit Fitwondra. I'm not afraid. Ванцин скинул себе толстовку и бросил ее на заднее сиденье машины оставшись в одной футболке. Волосы, без того растрепанные от ветра, упали на лицо, и он тряхнул головой, убирая их со лба ладонью. Лун Ань коротко посмотрел на него и снова перевел взгляд на дорогу. На шоссе было очень темно. Только свет от фар резал ночной мрак на части, выхватывая полосу разметки и кусок поросшей травой обочины. из за позднего времени, за весь путь, они увидели лишь пару встречных автомобилей. Интересно, как долго это там провалялось? произнес Ван Цин, изловчившись и вытянув из кармашка рюкзака за своим сиденьем, найденный в пещере наконечник стрелы. Он уже не был таким острым, как когда-то. Вода и время сделали свое дело, превратив оружие в бесполезный кусок металла, которым можно было разве что поставить противнику синяк, если бросить хорошо, размахнувшись. Ван Цин взвесил покрытые пятнышками рыжезеленой зеленой ржавчины наконечник в руке, потрогал его пальцем. При медитации он видел много стрел и брошенных факелов на берегу подземного озера. Это было так похоже на то, что они с Лун Анем обнаружили в глубине пещеры. Оставался вопрос. Эта реальность так слилась с видениями, что подменила образ места в его подсознании? Или они случайно нашли такую же пещеру, чем и спровоцировали такой толчок в продвижении этой истории? Ван Цин приложил ладонь колбу лбу в бесплодных попытках успокоиться. Просто уму непостижимо. И это если еще не думать о том, почему он вообще видит все это параллельно с Лун Анем, даже не являясь участником эксперимента. Хотя сколько можно себе врать? Ван Цин убрал наконечник стрелы обратно в рюкзак, выпрямился и потер руками лицо. «Не думай об этом!» — ровным тоном сказал Лун Ань, не отвлекаясь от дороги. Усмехнувшись, Ван Цин посмотрел на него сквозь пальцы. «Тебе легко говорить? Ты к этому привык?» «Вовсе нет!» — помолчав, отозвался Лун Ань. «Просто знаю, что так ответа не найти». Ван Цин немного опустил спинку кресла, потому что поясница уже начала напоминать о себе после долгих часов в пещерах и на голой земле и уперся ногами в пол салона под передней панелью. Куан Ли его постоянно отчитывал за это, но сейчас ее здесь не было. — А мы их вообще найдем? — глядя на дорогу, спросил Ван Цин. Впереди уже можно было увидеть россыпь городских огней. Звезды исчезли с неба из-за смога. Он повернулся к Лун-Аню. — С точки зрения науки это не объяснишь. Юй-Лань и Куан-Ли сами скорее наблюдатели. Кроме нас, больше и некому в этом разбираться. Лун-Ань кивнул. Ветер из приоткрытого окна трепал его забранный в хвост волосы. Ван Цин смотрел, как в прядях играют отблески золотистого света, проносящихся мимо фонарей. — Еще слишком мало данных. Я фиксирую все, что вижу во время медитации. Думаю, тебе стоит начать делать то же самое. у, -у, -у с этим у меня все плохо. Никогда не умел вести записи, — рассмеялся Ван Цин. «Записи только как дополнение. Я рисую», — поправил его Лун-Ань. «Ты можешь посмотреть мои наброски и добавить свои. Или это могу сделать я с твоих слов». Ван Цын с улыбкой покачал головой и наставил на него указательный палец. «В этом тебе не удастся меня обставить. Я тоже умею рисовать». Лун-Ань издал забавный звук. «Что-то среднее между его обычным утвердительным «угу» и удивленным «угу»?» Даже это Ван Сын уже научился различать. «Так-то лучше». Значит, они будут делать что-то вроде комиксов по собственным видениям? Это было бы крайне интересно, если бы так не настораживало. Если задуматься, любой человек со стороны имел полное право назвать их сумасшедшими. Ван Цин откинул голову на спинку сиденья. Хотелось пить, но у них кончилась вода и даже чай. После медитации появилось ощущение, что тело высохло, а вся кровь из него истекла и впиталась в землю. Ван Цин один перед отъездом выпил целую бутылку. Он повернулся и посмотрел на навигатор. Лун-Ань вез его домой. — Ох, еще сорок минут! — простонал он. Лунань, давай заедем в магазин. Посмотрев в окно, он узнал окрестности. Они были неподалеку от тысячи эпох, всего в трех кварталах от павильонов. Здесь совсем рядом есть круглосуточный, сверни направо. Лун-Ань дождался зеленого сигнала светофора и послушно направил машину в разрез с указанным навигатором путем. Улицы были практически пустыми. Они вернулись в город лишь к двум часам ночи. В это время в спальных районах можно встретить лишь припозднившихся работяг и веселые студенческие компашки, которым весной и летом, в теплую погоду, что ночь, что день. — Подожди меня, я быстро! — сказал Ван Цин, открывая дверь. Лун Ань уже отстегивал ремень безопасности. — Я пойду с тобой. — Да ладно, отдохни немного. Тебе что-нибудь купить? — Вот упорный. Ван Цин только вздохнул, когда Лун Ань, смерив его классическим «нет» взглядом, вышел наружу. Он выбрался следом. Машина моргнула, поставленная на сигнализацию. Ван Цин погладил ее по нагревшемуся капоту, пока обходил, чтобы перейти дорогу. У Куанли отличная тачка, даже не сломалась ни разу, сколько он ее не брал. Знала бы хозяйка, в какие дыры Ван Цин на ней уже ездил и сколько застревал в грязи. Да так, что и пятнышко родной красной краски было не видать. Не пощадила бы. У входов в 7 Eleven курил охранник, расхаживая взад-вперед от урны до крыльца и разговаривая по телефону. Он даже не поднял взгляда, когда они прошли мимо него внутрь. Ван Сын тут же направился к холодильнику с напитками. Он готов был выпить все, что в нем хранилось. Так сильно пересохло в горле. Лун Ань, увидев, как он выуживает с полки ледяную бутылку газированной воды, еле заметно изогнул бровь. — Ох, серьезно? — закатил глаза Ван Цин. Да жара же на улице! — Ты промок и замерз в пещере. — Лун Ань, это было четыре часа назад. — Черт, ладно, только не смотри на меня так. «Как у него это получалось?» «Хитрый манипулятор», — подумал Ван Цин, покосившись на сразу принявшего невозмутимый вид Лун Аня. «Если он сейчас пойдет за любимым энергетиком, потому что планирует отсмотреть часть получившегося материала за остаток ночи, он его, наверное, испепелит взглядом». Сам Лун Ань взял маленькую бутылку воды без газа. На энергетик Ван Цина он только хмуро посмотрел, как будто эта небольшая баночка ему лично что-то сделала, но все же ничего не сказал. «Спасибо, мама!» Ткнув его в бок, рассмеялся Ван Цин, когда они шли по направлению к кассе. — А шоколадку можно? — Сладкая на ночь? — спросил Лун Ань. Ван Цин чуть не согнулся пополам от смеха. — Ну и вид у тебя, Лун Ань. Да это же шутка. Хватит воспринимать так серьезно все, что я говорю. — Не буду. — Какая покорность? — подумал Ван Цин. Надо будет как-нибудь взять Лун Аня с собой за покупками. На этот раз за повседневной одеждой. Пока они выбирали все нужное для похода в пещеры, Лун Ань к нему хоть как-то прислушивался, потому что Ван Сын об этом все же куда больше знал. Вряд ли он станет вести себя так же, если ему предложить надеть что-то совсем непривычное. С его ледяным видом нужно носить какие-нибудь футболки с забавными надписями. В магазине было безлюдно. Они медленно шли между полупустых полок с готовыми ужинами в контейнерах. Ван Сын размышлял о том, что можно было бы написать на футболке Лунаня, когда со стороны касс послышался женский возглас. «Как это у вас не работает терминал? Это ваши проблемы, а не наши!» Говорившая к концу фразы сорвалась на виск. Ван Цин поморщился от этого громкого и пронзительного звука. «Какая девушка будет так кричать в магазине среди ночи?» Он невольно ускорил шаг. К женскому голосу добавился мужской. «Мин-мин, ты только не волнуйся!» Ван Цин слышал за спиной шаги Лунаня. Он вывернул из-за полок и увидел перед кассой молодую пару. Девушка с крупной родинкой кофейного цвета над скулой, В коротком черном платье с длинными рукавами стояла, надув губы и скрестив руки на груди. У нее были маленькие хищные глаза, как у лисицы, которыми она буравила парня рядом. Тот перевел взгляд с нее на замерзшую сотрудницу магазина за кассой и одернул кожаную куртку с ярко-алыми разводами на спине, напоминавшими языки пламени. На ленте стояли четыре бутылки пива и лежала опрокинутая на бок коробочка со сладостями. Девушка топнула ногой в босоножке на высокой платформе. — Я не пойду в другой магазин. Пин-пин, я устала! — закричала она. Ван Цин заметил, как вздрогнула сотрудница за кассой. Она была очень молодой и выглядела совершенно растерянной. — Я понял, Мин-Мин, я понял! — взяв подругу за плечи, сказал парень. — Немедленно отдайте нам наши покупки. — Вам нужно их оплатить! — заломив руки и опустив глаза, произнесла работница. — У вас есть наличные? Парень, которого девица в черном назвала Пин-пин, Поскреб короткими ногтями выбритый висок и вдруг рявкнул: Нет у меня наличных! Ты не хочешь меня обслуживать? У меня есть деньги! Вот, вот! Он поднял с прилавка и с силой швырнул перед сотрудницей магазина банковскую карту. — Принимайся за работу! Ван Цин сделал шаг в их сторону и почувствовал, как Лун Ань сзади взял его за запястье. — Ван Цин! — Эй! — крикнул он, и все трое, как по команде, посмотрели на него. Подруга Пин Пина демонстративно покатала во рту жвачку, а потом вопросительно мотнула головой. — Чего тебе? — Ван Сын высвободил руку из хватки Лун Ани и подошел к кассе, поставив на ленту свои покупки. Он улыбнулся сотруднице магазина. Та робко кивнула, приложив ладонь к выпирающему даже под свободной формой животу. Ей в таком положении потрясения тем более были ни к чему. — Такое бывает, что терминал ломается, — сказал Ван сын, посмотрев на недовольную парочку. — Тут буквально в трех шагах банкомат. Я могу вам показать. Парень скривил губы. У него был такой же отталкивающий взгляд, как у его подруги. «Не видишь, моя девушка устала!» «Вот именно!» Капризным тоном поддакнула та. «Почему мы должны куда-то идти?» Ван Цин удержался от желания закатить глаза. Вмешалась сотрудница за кассой. «У нас не поломка, а обновление системы. Оно скоро закончится. Еще минут десять, и можно будет оплатить картой». Ван Цин улыбнулся. «Ну вот, проблема решена Минмин Мин-мин причурила свои маленькие глаза. «Ничего не решена! Нас ждут друзья, мы торопимся!» Работница магазина тяжело вздохнула, продолжая держаться за живот. Она побледнела. Иван сын понял, что она неважно себя чувствует. К кассе подошел Лун Ань. «Давайте я оплачу ваши покупки», — спокойно произнес он. Его взгляд был прикован к парню. На его истеричную подругу он даже не смотрел. Ван Сын нахмурился. Он впервые за все время знакомства с Лун Анем видел его таким и не мог даже понять, что за эмоция пряталась в его потемневших глазах. Мин Мин фыркнула и отвернулась. «Можно и так?» Чем скорее мы уйдем из этого вонючего места, тем лучше. Парень улыбнулся ей, потом гневно посмотрел на девушку за кассой Слышала? Шевелись! Или у тебя из-за беременности все мозги в живот ушли? Он хрюкнул, подавившись смехом, наверное, решив, что удачно пошутил. Ван Сын увидел, как Лун Ань сжал руки в кулаки, но потом все же достал из кармана бумажник. Сотрудница суетливо меняла способ оплаты. Она, не глядя, протянула Ван Ванцину, лежавшую перед ней банковскую карту, и он машинально взял ее. Минмин -мин заливисто хохотала над мирскими словами своего спутника. — Ненавижу детей. Маленькие спиногрызы. Хорошо, что твой брат сбежал из дома. У меня голова болела от его писклявого голоска. — Отец его не ищет? — Го-юна? — чего его искать? Он все равно его в дом хотел сдать после смерти тетки. Перед глазами встала красная плена. «Го -юн — Го-юн? Моргнув, Ван Цин перевернул банковскую карту, которую по-прежнему держал в руке. «Го -пин — Го-пин. Иероглиф «го» был таким же, как фамилия Аюна. Тот не умел писать, но знал, что он обозначает. Минако учила его вводить карандашом свое имя на старых распечатках уже отработанных сценариев. Так этот Гопин и был тем самым старшим братом, которого до истерики испугался мальчик во время прогулки в городе? Это он бил его и издевался над ним вместе со своей девушкой? Ван Цын поднял голову и посмотрел на болтающую между собой парочку. Краем глаза он видел, как Лун Ань рассчитывался за их и чужие покупки, и убрал бумажник обратно в карман. — Ван Цын! позвал он. Гопин отвлекся от разговора со своим мин-мин и нахмурил густые короткие брови. — Чего ты на меня смотришь? И верни мою карту! Он шагнул к Ван Цину и резким движением выдернул банковскую карточку из его руки. Изнутри поднималась настоящая волна ярости, которая затапливала клеточку за клеточкой, путала мысли и сдавливала горло. Ван Цин понял, что у него трясутся пальцы, и сжал их в крепкие кулаки. На плечо легла ладонь, потянула назад. — Ван Цын, идем! — произнес Лун Ань. Он стоял совсем рядом, но его голос звучал, будто издалека. В ушах пульсировало. Подруга Гопина схватила приготовленный пакет с оплаченными покупками и покосилась на Вансина. Пин-пин, почему он на тебя так смотрит? Понятия не имею, отозвался тот и приблизился к Ван сыну вплотную. Твой друг сам предложил нам оплатить наши покупки. Я вам обоим ничего не должен. Конечно, медленно произнес сын. С остальным уже будет разбираться полиция. Лицо Гопина начало покрываться красными пятнами. Он поджал губы и прищурился. «Чего? Ты мне угрожаешь?» Ван Цин посмотрел ему в глаза, испытывая жгучее желание ударить его наотмашь так, чтобы нос на бок съехал, и даже лучшие пластические хирурги не смогли ничего исправить. «Ты избивал своего младшего брата?» Гопин скривился и толкнул его в плечо. Ван Цин остался стоять на месте. «Тебе-то что? Дела моей семьи тебя вообще не касаются». Девушка за кассой испуганно смотрела на них. Ван Цин видел ее только боковым зрением, но чувствовал ее встревоженный взгляд. Она то и дело оборачивалась на дверь. Наверное, надеясь, что вернется охранник, но тот, скорее всего, продолжал самозабвенно разговаривать по телефону в компании сигареты. Ярость не отступала. Ее становилось только больше. У Ван сына перед глазами был вовсе не побагровевший от злости Гопин, а синяки на теле Аюна, его испуганный взгляд и заплаканное лицо. Фолинь говорил, что уже несколько раз ему самому или дежурившим ночью сотрудникам приходилось успокаивать его, потому что мальчику снились кошмары. «Уже касаются!» ответил Ван Цин, с трудом сглотнув, потому что даже горло горело огнем от плохо сдерживаемой злости. — Нравится быть крутым по сравнению с маленьким ребенком? Пин — Пин-пин! — недовольно протянула Минмин. -мин. И ты это стерпишь? — Да ты вообще знаешь, кто я! — рявкнул Гупин, снова толкнув Ван Цина в плечо. — Пожалуйста, не надо! — сдавленно пролепетала сотрудница магазина, опять обернувшись на дверь. Она потянулась к телефону, но Гопин, заметив это, со всей силы ударил кулаком по прилавку перед ней. «Не смей никому звонить!» Она вздрогнула и отдернула руку. С ее ресниц сорвалась слеза, капнув на закрепленный на груди бейджик. Лон Ань, похоже, в этот момент понял, что терпение Ванцина закончилось. Одной секундой раньше, и он бы успел перехватить его руку, но его пальцы лишь скользнули по запястью. Кулак Ванцина попал Гопину по скуле и по носу. Фалин говорил, что у него тяжелый удар. В детстве они нередко дрались так, что их разнимали всей семьей. Гопин завопил, хватая за лицо. Его девушка тоже вскрикнула и уронила пакет, который держал в руках. Послышался звон разбитых бутылок. — Как ты смеешь? Да ты знаешь, кто его отец! — Не знаю и знать не хочу! — сказал Ван Цин, встряхнув рукой, чтобы так не ломило снова содранные костяшки, которые еще с выходных зажить не успели. Из носа Гопина шла кровь. От этого зрелища ярости не становилось меньше — потому что это была малая плата за то, что тот издевался над маленьким ребенком. Но у Ван Цына хотя бы появилась возможность взять себя в руки. Лун Ань крепко сжал его предплечье у локтя. «Ван Цин, — Ван Цын, успокойся! Ван Цын кивнул, позволяя себе отвести взгляд от мерзкой парочки и посмотреть на него. В этот момент что-то щелкнуло, и обезумевший Гопин внезапно бросился на них. В искусственном свете ламп блеснуло лезвие ножа. На этот раз быстрее среагировал Лун Ань. Он перехватил чужую руку и вывернул ее, отпихнув Ван Цына в сторону. Гопин звопил еще громче. Синхронно вскрикнули его подруга и сотрудница за кассой, которая настолько растерялась, что даже не пыталась больше позвать охрану или позвонить в полицию. Нож с коротким звоном упал на покрытый бежевой плиткой пол, проехавшись по нему в сторону. Гопин орал во все горло, сыпал угрозами и брыкался, пытаясь ударить Лун Аня. Вдруг со стороны полок послышался какой-то шум, и Ван Цин повернул голову. К кассе из дальней части магазина шла девчонка лет 17 с ярко-желтыми наушниками в ушах. Она явно ничего не слышала, так как кивала в такт музыки и размахивала корзинкой с двумя банками газировки. Ван Сын снова посмотрел на Гопина. Лун Ань крепко держал его в неудобной позе, выкрутив руки. — Отпусти! Я не буду ничего делать! Мне больно! Лицо Лун Ани оставалось спокойным, но в его взгляде Ван Сын видел бесконечное презрение. Он тоже злился. Брови были сведены к переносице, губы сжаты в побелевшую линию. Наконец он все же справился с эмоциями и разжал пальцы. Гопин сразу же вырвался и потер покрасневшие запястья. На его глазах от ярости и унижения выступили слезы. — Я это так не оставлю! Вы за это ответите! В следующую секунду он вдруг резко подался в сторону, наклоняясь за ножом, который обронил. Ван Сын, словно в замедленной съемке, смотрел, как Лун Ань снова пытается перехватить его запястье. Но Гопин каким-то чудом уклонился и все же успел зацепить нож за рукоятку. Он выпрямился и замахнулся, чтобы кинуть им в Ван Цина второй рукой, закрываясь от Лун Аня. Сработали какие-то внутренние инстинкты, о которых Ван Цин до этого даже не знал. Он видел, что ничего не подозревавшая девушка, шедшая между полок, уже готовится вывернуть из-за угла. Она подняла на него взгляд. Еще шаг, и нож может полететь в нее. — Стой на месте! — крикнул Ван Цин, выставив руку. Девчонка улыбнулась и вынула наушник из уха. — Что? — она уже занесла ногу, чтобы шагнуть ближе. Гопин продолжал орать. Ван Цину ничего не оставалось, кроме как повернуться к девушке и втолкнуть ее обратно в проход между рядами. Она вскрикнула от неожиданности и попятилась. Что-то с хлопком лопнуло прямо на полке перед ними. Удержать испугавшуюся такого резкого звука девчонку Ван Цин не успел, и она, выронив корзинку, шлепнулась рядом с ней на пол, запутавшись в собственных ногах. — Ты цела? — быстро спросил он. — Что происходит? Она выдернула из уха и второй наушник, глядя на него широко распахнутыми глазами. Ван Цин, волнуясь за лун Аня, выскочил из-за полок. Нож торчал в смятый от удара большой коробки на витрине в соседнем ряду. Гопин, у которого теперь были разбиты еще и губы, держался со спины за плечи свою подругу у выхода из магазина, сотрясаясь всем телом и извергая потоки ругательств. — Я вам все припомню! Вы за это еще ответите? Лун Ань стоял с прямой спиной на том же месте, что и до этого, и неотрывно наблюдал за каждым его движением. Дверь магазина распахнулась, и на пороге появился охранник. Он сделал несколько шагов к кассе и замер, оглядывая устроенный бардак. Рядом с парочкой лежал пакет в луже из напитков. Полка по правую руку от Лун Аня, на которой выставляли товары по акции, покосилась на один бок. Все, что было на ней, валялось на полу. — Что здесь произошло? — изумленно спросил охранник. В его руке был бумажный пакет с логотипом аптеки. — Я отошел всего на 10 минут. — Сяо что стряслось? Девушка за кассой, к которой он обратился, покачала головой и уронила лицо в ладони. Гопин в свою очередь, поспешно бросился к мужчине и что-то быстро ему сказал. Ван Цин не смог расслышать ни слова. Лун Ань шагнул вперед, напряженно хмурясь. Охранник свел брови к переносице, а в следующее мгновение отшатнулся, когда Го с силой пихнул его в грудь. Он схватил свою Минмин -мин за руку и, еще раз бросив взгляд на Ванцина, вылетел вместе с ней на улицу. — Эй! — крикнул охранник, подбегая к двери. — Он просто возьмет и отпустит их? Ван Цын только рот успел открыть, сделав шаг к выходу, когда услышал сбоку тихие причитания. Девчонка, которую он толкнул, успела отойти от шока и пыталась подняться на ноги. Ван Цин быстро подошел к ней и, взяв за локти, потянул ее вверх. «Извини — Извини, — сказал он, удостоверившись, что она стоит ровно и падать снова не собирается. — Ушиблась? — Что произошло, драка? — спросила она. Ван Цин кивнул, чуть отклонившись, чтобы увидеть за полками дверь. В поле зрения снова попала коробка, торчавшая из нее от ножа. — Да, я боялся, что тебя зацепят. Девчонка вздохнула. Ван Цин снова повернулся к ней. Она потерла низ поясницы и подняла с пола свою корзинку. — Понятно! Выпрямившись, она улыбнулась. — В таком случае я должна тебя благодарить. Ван Сын коротко усмехнулся. Он чувствовал себя виноватым. — Вряд ли ты захочешь мне благодарить. Я не намеревался тебя вот так ронять. Я сама споткнулась. Девушка повесила наушники на шею и направилась к кассе. Она сделала лишь несколько шагов и замерла, увидев все своими глазами. Медленно переведя взгляд на раскуроченную от удара ножа коробку, она произнесла. — Твою мать! Синяк на заднице точно лучше, чем нож в лбу. Ван Сын, покачав головой, вышел из-за полок следом и нашел глазами Лун Аня. Тот как раз разговаривал с охранником. В висках гулка пульсировала. От напряжения все тело будто превратилось в пружину. Она немного ослабла лишь в тот момент, когда Лун Ань поднял взгляд и посмотрел на него. Машина мягко затормозила и остановилась, прошуршав колесами по пыли рядом с тротуаром. Лун Ань заглушил двигатель, и Ван Сын почувствовал на себе его взгляд. Они и словом не обмолвились, пока добирались сюда от магазина. Лун Ань не поехал по навигатору до дома Ван Сына, а свернул во двор неподалеку, в котором не было ни души. В четыре утра даже ребята, гулявшие ночами напролет, сдавались и ложились спать. Скоро город снова живет, когда на работу соберутся те, кто встает ни свет ни заря. А пока среди высоких домов, газонов и клумб царила почти священная тишина. Ван Сын привел взгляд в сторону, но так и не поднял глаза на Лун Аня. Тот, еле слышно вздохнув, повернулся к заднему сиденью. Щелкнула застежка на рюкзаке что-то прошуршало и в машине запахло антисептиком. Лун Ань снова сел ровно и взял Ван Цына за руку, приложив к разбитым костяшкам влажную салфетку. Сил не было даже на то, чтобы сопротивляться, так что Ван Цын просто расслабил пальцы, чувствуя осторожное прикосновение к коже. Еще час после того, как Гупин со своей девушкой убрался из магазина, они пробыли там, помогая привести все в порядок и рассказывая все недоумевающему охраннику. Ван Цын злился, так что у Лун Аня куда лучше получилось объяснить произошедшее. В отличие от него, он умел отодвигать эмоции на второй план, хотя Ван Сын все равно замечал, как он сжимал кулаки и нервно хмурил брови. Беременная девушка, работавшая за кассой, подтвердила его слова. Она плохо себя чувствовала и все время плакала. Охранник сказал, что обязательно завет в полицию, когда она будет готова дать показания. Сбежал Го Пин или нет, оставались записи с камер видеонаблюдения. Лун Ань дал ему свой номер телефона. Кем бы ни был этот ублюдок или его отец, такое не может легко сойти с рук. Брошенный им нож, который Ван Сын хотел на всякий случай сфотографировать, исчез вместе с протнутой лезвием коробкой. Он просто испарился. Оставалось надеяться на запись камер и показания сотрудницы, ведь сам охранник ничего не видел. Ван Сын взглянул на руки Лун Аня, пока он аккуратно обрабатывал его ссадины. Только в этот момент он заметил, что у него тоже были созданы костяшки. — Хороший удар, Лун Ань! — вспомнив разбитые губы Гопина, произнес Ван Сын. — Ты же узнал его еще раньше, чем я! — Лун Ань только снова вздохнул, не поднимая головы. Ответ и не требовался. Ван Сын понял, по какой причине он так пристально смотрел на Гопина еще до того, как сам он увидел его имя на банковской карте. Он ведь пытался увести его оттуда и не дать ему полезть в драку. Ван Сын ударил Гопина первым, а Лун Аню уже пришлось действовать по ситуации, чтобы все не стало еще хуже. Вряд ли он привык решать вопросы кулаками, а если бы его ранили. Прости! — тихо произнес Ван Цинн, пошевелив пальцами и накрывая ими чужую замерзшую руку. — Это не твоя вина, — твердо сказал Лун Ань. — Не извиняйся. — Разве? — слабо улыбнулся Ван Цинн, все же подняв на него глаза. Он развернулся к водительскому креслу и прижался щекой к спинке своего. Усталость давала себе знать, а влияние адреналина, которое поддерживало тело столько времени, начало сходить на нет. Голова казалась очень тяжелой. — Ты разозлился, — ответил Лун Ань. Ван Цин забрал у него салфетку и выбросил в мусорный пакет на полу в задней части салона. Достав новую, он смочил ее в антисептике, который Лун Ань отставил на приборную панель и тронул ею разбитую руку, стирая уже засохшую кровь. «Мы оба знаем, что это не оправдание». Лун Ань смотрел на его пальцы. Совсем не так Ван Цин представлял себе окончание этой ночи. Он думал пригласить Лун Аня к себе и вместе с ним посмотреть отснятый материал. «Может, заказать что-нибудь поесть». Сейчас же они оба слишком устали, а из головы не шло то, что случилось в магазине. Ван-сын беспокоился за Аюна. С одной стороны, его так называемая семья не собиралась его искать. С другой, от одной мысли о том, что эти люди могут остаться безнаказанными, ярость разгоралась с новой силой. — Тебе нужно отдохнуть, — сказал Лун-Ань, вырывая его из череды тяжелых мыслей. Ван-сын убрал салфетку с его руки. — Я отвезу тебя домой. — Хорошо. Глаза жгло от недосыпа, Иван Син прикрыл их, стараясь расслабиться. Как столько событий вообще может уместиться в жалкие шестнадцать часов? А Юн самозабвенно копался в его телефоне и над чем-то хохотал, пока Ван Цын пытался сосредоточиться на монтаже. Он проспал почти до самого вечера, даже не предполагал, что настолько устанет. Когда Лун Ань подвез его домой, уже вставало солнце. Ван-сын только принял душ и рухнул в постель, не найдя сил даже на то, чтобы залезть под одеяло. Проснулся с жуткой болью в шее и с подушкой на лице, который закрывался днем в полудреме от бьющих в окно солнечных лучей. Он пытался работать дома, но не мог сконцентрироваться. Промучившись так пару часов, Ван-сын все же решил поехать в тысячу эпох, чтобы увидеть Аюна. Как он и надеялся, тяжелые мысли отошли на второй план. Стоило мальчику побежать ему навстречу с радостной улыбкой, едва он успел открыть дверь в комнату. В шестом павильоне, который находился в дальней части коридора, кипела работа. Хлопали двери. Минака носилась туда-сюда с горами тяжелой одежды выше ее роста. А Юн, любознательный ребенок, постоянно пытался туда пробраться, чтобы посмотреть, что же там происходит. Но Фалинь рявкал на него и выгонял вон. Хаосин даже отдал мальчику свой ноутбук, чтобы он мог поиграть. А Юн комично смотрелся перед экраном, на задней крышке которого была черно-белая наклейка с надписью Долго и счастливо начинается здесь. Минако, все же найдя время на то, чтобы принести Ван Цину чай, хотя он даже не просил, пояснила, что тысяча эпох готовится выпускать свой мерч. А Юну быстро наскучил ноутбук, и он переключился на игры в телефоне Ванцына. Пришлось вырубить сеть, чтобы он случайно кому-то не позвонил и не написал. Наивный малыш еще не догадывался, сколько всего интересного кроется в интернете. Ван Цын опустил взгляд на экран перед собой. Он уже сбросил на свой ноутбук все записи с камеры и теперь смотрел видео с той, что была у Лун Аня. Как он и предполагал, ракурсы, свет, все вышло отменным. Он наблюдал за собой в этих кадрах и не узнавал. Ван Цин привык снимать все сам, но камера в руках Лун Аня словно показала какие-то другие его стороны, о которых он и не подозревал. Или дело было в том, что он просто больше улыбался, потому что постоянно смотрел на человека по ту сторону объектива, которого не смогут увидеть его зрители. А Юн снова над чем-то рассмеялся, и Ван Сын поднял голову, сидя на его кровати. Мальчик лежал на коврике среди игрушек и книг, тыкая пальцами в экран его телефона. Ван Цин улыбнулся, но в груди вдруг снова потяжелело. Как он ни пытался, не мог полностью выкинуть из головы события прошлой ночи. Если охранник все же сообщил в полицию, почему их с Лун Аням так и не вызвали в качестве свидетелей. Лун Ань писал ему, пока он спал, спрашивая, как он себя чувствует. У него днем проходили лекции для аспирантов. Забавно, что предыдущее его сообщение в WeChat было точно таким же, потому что потом они общались либо лично, либо по телефону. Ван Цин ответил, что все в порядке, а позже, уже вечером, написал, что Ид в тысячу эпох. Может, Лун Ань захочет к нему присоединиться? Когда он оказывался рядом, тревожность хоть немного отступала. Ван Цин усмехнулся, опустив глаза на экран, где на записи сам же говорил. «Что ж, придется отгрызать себе ногу» когда угодился сапогом в щель между камнями на дне озера. Жаль, что он в тот момент не заснял лицо Лун Аня. Дверь неожиданно распахнулась так резко, что Аюн выронил из ручек его телефон. Ван Цинн скинул голову, сам испугавшись этого громкого звука, и встретился глазами с Фалинем. Брат смотрел на него так, словно впервые видел. Его шея покраснела, а ворот рубашки был свернут в сторону. У него была привычка оттягивать его, когда он нервничал. — Фалинь? Что? — «Что это за чертовщина?» — спросил брат, проглатывая звуки в словах. Ван-сын изумленно посмотрел на Аюна, который сидел с круглыми глазами. Напуганным он не выглядел. Похоже, за время, проведенное в тысячи эпох, привык к характеру Фолиня. Вот только Ван-сын, который знал его почти столько же, сколько самого себя, не мог припомнить брата таким. «Ты о чем?» — недоуменно спросил он. Фалинь окинул взглядом комнату. Его грудь тяжело вздымалась и опадала. «Ты что, не в курсе?» «Где твой телефон?» Ван Цын нахмурился и кивнул на Аюна. Мальчик, словно почувствовав неладное, подполз к нему и протянул ему телефон. Фалинь подошел ближе и сел рядом с ним на кровать. Рухнул на нее, будто его больше не держали ноги. «Смотри!» На колени упал смартфон Фалиня. Ван Цын, отложив свой и спихнув в себя ноутбук, взял его в руки. На экране оказалось какое-то видео, которое уже было просмотрено до конца. Ван Цын нажал на повторное воспроизведение. «Ван Гэге! обеспокоенно позвал Аюн. Фалинь раздраженно шикнул на него, и мальчик затих. — Что это? — Что произошло? — не унимался он. Ван сын слышал его голос размыто, как будто брат находился от него по другую сторону кирпичной стены. В ушах гудело. На видео был он сам. Это была запись с камеры наблюдения в магазине 7 Eleven, где они с Лун Анем встретили прошлой ночью Гопина. Она длилась всего несколько секунд, которых было достаточно, чтобы показать, как Ван сын поворачивается к девушке и толкает ее так, что та пятится и падает на пол. Как он сам говорил Лун-Аню. Идеальный ракурс? Он нажимал на повтор снова и снова, но видел лишь это. Ни гопина с ножом в руке, который был скрыт полками с товаром, ни лопнувшей от врезавшегося в нее лезвия коробки с другой стороны ряда, ни Лун-Аня, ни сотрудница магазина за кассой. Только Ван Цин и девчонка, изумленно смотрящая на него снизу вверх. — Весь вэйбу на ушах! — глухо сказал Фалинь. Он уже не кричал и говорил очень тихо. И это еще не все. Он протянул руку, мазнул пальцем по экрану, проматывая чуть ниже, и нажал на прикрепленную внизу ссылку. Ван Цин увидел ту самую девушку с ярко-желтыми наушниками из супермаркета. Она сидела перед камерой в комнате, на стенах которой были развешаны какие-то плакаты, с заплаканным лицом и смотрела в стол, пока говорила. Я решила записать это видео, хотя мне очень сложно об этом рассказывать. Это всегда огромный удар, когда разочаровываешься в человеке которого до этого считал добрым и открытым. Я сама виновата. Она провела пальцами по щекам, стирая слезы, и продолжила. Никогда не верьте образом людей, которых видите на экране. Они совсем не такие. Я уже не первый год наблюдаю за творчеством Ван Цына. Думаю, если вы смотрите это видео, вы все его знаете по его роликам. Вчера я случайно встретила его в магазине и очень обрадовалась. Я, всхлипнув, она покачала головой, Я просто хотела сказать ему, как мне нравится его видео, а он... Он оттолкнул меня, и я упала. В описании будет ссылка на запись с камер наблюдения. Девушка показала синяк на руке, но по-прежнему не смотрела в камеру. Это лишь малая часть. Я очень сильно ударилась, но он даже не помог мне подняться. Не знаю, чем заслужил это. Я думала, он совсем другой. И нет, не нужно писать мне, чтобы я обратилась в полицию. Я не собираюсь этого делать. Просто хочу, чтобы вы все знали, что люди в интернете совсем не такие, какими кажутся. Это лишь обман, образ. Я надеюсь, что вы сделаете выводы. Никому не пожелаешь так сильно разочароваться в ком-либо». Видео оборвалось. Фалинь длинно выдохнул, будто все это время просидел на задержке дыхания. Ван Цин моргнул, занеся палец над экраном, чтобы нажать на повтор, но остановился. Сколько бы раз он ни посмотрел это видео, содержание не изменится. «Что на тебя нашло?» — спросил Фалинь, крепко схватив его за запястье. — Ван Цин, что за демон в тебя вселился? — Ответь мне! Ван Цин смог только покачать головой. Он взял в руку свой телефон и включил сеть. Едва она появилась, экран заполнили уведомления из вейбо, сообщения в WeChat и комментарии из били-били. От вибрации корпус нагрелся так, что его стало горячо держать. «Ван Цин — Ван Цын! Фалинь встряхнул его так и не убрав пальцы с его руки. Ван Цин поднял глаза на Аюна. Мальчик, глядя на них, сидел неподвижно среди игрушек и раскрытых книжек про героев. Жаль, что в жизни все совсем не так, как в них пишут. Скажи хоть что-нибудь! крикнул Фалинь. Его голос вовсе не звучал злым. В нем сквозили дрожащие нотки, от которых стало еще хуже. Заиграла мелодия звонка. Ван-сын опустил взгляд на свой телефон и увидел на экране фотографию улыбающейся Юйлань с букетом лиловых ризантем. Заблокировав и отложив его, Он поднялся с кровати и на ватных ногах направился в коридор. «Ван Гэге! Ван Цын!» Он не знал, что ответить брату и сестре. Не знал, что сказать всем тем людям, что писали ему, не переставая. Как все это выглядело? Он просто взял и без причины толкнул девушку, которая теперь говорила, что была его подписчицей, хотя даже не узнала его прошлой ночью. Были ли выложены записи с других камер в магазине? Ван Цын очень сомневался в этом. Как человеку, который сам занимается съемками и монтажом, Ему было отлично известно, что значит правильный ракурс и подача, особенно в сети. В сказках и легендах у героев были мечи, боевые луки и стрелы, чтобы сражаться. У современных людей появилось совсем иное оружие, и неизвестно, какое из них страшнее».